величайшее достижение в истории человечества. Военные изыскания, обусловившие столь знаменательный и столь злосчастно быстрый прогресс от стадии в полватта до мощи соперничающей с производительностью крупнейших гидроэлектростанций, имели своей целью отнюдь не получение энергии. Последнее лишь растрачивалось впустую, согревая воды реки Колумбия, Однако, прежде чем перейти к изложению действительной цели изысканий, мы сочли нужным остановиться, как это уже было сделано, на разработке уранового реактора как изобретение чрезвычайно интересного, самого по себе имеющего огромную важность. Несомненно, урановый реактор олицетворяет собой самое гениальное и замечательное достижение разума за всю историю человечества. К концу 1942 года Весь хитроумный арсенал высоковольтных установок, соперничающих помощи с молниями, изумительно точных масс спектографов, циклотронов массой в тысячи тонн и стоимостью несколько сотен тысяч фунтов стерлингов, все невероятно чувствительные приборы, подсчитывающие и фотографирующие траектории отдельных атомов, именно при их помощи, поиск, начатый Резерфордом в 1911 году открытием ядра атома, продолжался затем во многих странах мира. Все это исчезло, как леса с выстроенного здания. Вместо них обнажилась правильная форма установка массы в несколько тонн, состоящая из механически соприкасающихся элементов с самыми тяжелыми и самыми легкими из известных атомов. И вот, посмотрите, По мере того, как груда растет, она сама собой начинает генерировать энергию, мощь которой в миллионы раз превосходит все наивысшие достижения прошлого века. Выйдя она из повиновения, вспыхнуло бы на Земле сияние, сравнимое лишь со слепительностью Солнца и звезд. Страшно подумать, с какие неподготовленные руки наука столь преждевременно вложила силы, немногим более четырех лет назад казавшиеся бесконечно недоступными».